Глава сороковая Мышуня Мышевская Маша, ну как ты могла так опростоволоситься? Зачем вот эта переписка? Как Алекс мог ее увидеть? Грызун ногти. Дурацкая привычка с детства. Ладно, придумаю еще что-то. Прибежит, как миленький. Еще мама третий раз звонит. Что и все нужно? Мам, ну что? Как всегда, не вовремя. Что такого страшного случилось? Воду отключили или макароны по акции в супермаркете? да. Аленка там как? По голосу слышу, что мать встревожена. Без понятия. А что случилось? Маша, ну какая же ты подруга! У Алены папа чуть ли не при смерти. В больнице с сердцем. Ох, мама, если бы ты знала, как твоя новость меня радует. Да ты что! А в какой больнице? Я только суп сварила, картошечку пожарила. Вот и отвезу. Вру, чтобы меня лишний раз похвалили. Откладываю телефон на стол. В сердце все ликует. Не все же Аленке жить припеваючи. Пусть и в моей шкуре окажется. И если отца у нее не станет, я не посочувствую. Аленка этого разговора не помнит сто процентов. А у меня он в сердце каленым железом выжжен. Одиннадцатый класс. Мы перед физикой сидим и рассуждаем о семьях. И наша одноклассница говорит, что не хочет замуж. А вот ребенка хочет. И всеми любимая Аленка говорит, что ребенка нужно воспитывать в полной семье. Без отца не может воспитание быть полноценным. И могут вырасти моральные уроды. Ну вот, я и выросла такой. Отца у меня нет. Пусть теперь у нее не будет». Алекс поступил как подонок. Узи это дурацкая. Надо было все продумать. Тупая я башка. Нужно было результаты купить и ему в морду бросить. А теперь? Как выпутываться из этой ситуации? Иду в кухню, вытаскиваю из-за батареи сигареты. Чутье мне подсказывает, что сейчас нужно оставить как можно больше зацепок, чтобы прямо с порога другая девушка поняла, что это территория другой тигрицы. И еще сумочку. Она висит на спинке кресла. Потертый ремешок. Не успела Алекса на новый подарок расцвести. Нахожу в маленьком кармане алую помаду. Разламываю сигареты пополам, иначе столько мне не подкурить. По очереди поджигаю, оставляю яркие отпечатки красивых алых губ. Одну бросаю под батарею и за холодильник, две оставляю в ванной, в корзине для грязного белья и на полочке за упаковкой мыла. В зале прячу на полке и за маленькой диванной подушкой. Выбираю бюстгальтер поразвратнее. Разрезаю диванную обивку, запихиваю в дыру свое белье. Закрываю все покрывалом. Улик выше крыши. Еще случайно теряю лак ногтей, штучку для завивки ресниц. Теперь даже если и не хочешь, то найдешь следы присутствия женщины. Милый, я очень сожалею, что так получилось. Я тебя очень люблю. Прекрати меня преследовать. Сегодня вечером я приеду за ключами. Я могу завести их на работу. Не злись на меня. Никто не может меня наказать сильнее, чем я сама. И я себя уже наказала. Я оттолкнула тебя. Не знаю, как теперь жить дальше. Ненавижу все эти сопли и слюни. Но цель оправдывает все средства. Сначала лезу в чат знакомств. Нужно себе нового покровителя на всякий случай найти, а то кто теперь знает, что у Алекса в голове? А вдруг Аленкина жизнь в такую задницу превратится, что она и муженька своего с радостью домой обратно примет? Мой аккаунт – Мышуня Мышевская. На фото я в купальнике, потом красивая студийка и я в вечернем платье. На всех фото видно хорошую фигуру, красивые волосы, лоск. «А чем Мышуня сегодня вечером планирует заниматься?» «Сразу в бан. Ненавижу, когда при мне обо мне говорят в третьем лице. Я имбецилка?» «Привет, красотка. Давай скрасим друг другу вечер. Смотрю фотки, лысая в башка, в кепке, на фоне надписи. Я люблю Анапу. Ой, нет, такого принца мне не надо. Добрый день. Зачем такой красотке сайт знакомств? От мужа погуливаете?» «А вы наглец, и мужа у меня нет». «Ага. А вот и попалась рыбка на крючок». Просматриваю его анкету. Был женат, но дура жена отбила все желание на семью. Ищет музу. Без детей, для приятного времяпрепровождения. Готов выступить спонсором. На фоточке красавчик с хорошей фигурой, год рождения скрыт, но, думаю, ему лет сорок. «Вы какую кухню любите?» С удовольствием приглашу вас в любимый ресторан. Приглашение с продолжением. Блин, теперь нужно что-то придумать, чтобы Алекса задержать. И мужика к себе позвать. Не люблю я по чужим хатам шляться. Вот эти сборы после встречи голых тел, всегда какие-то сбивчивые и унизительные. Не всегда понятно, что пора уходить. А тут надоел, начинаешь зевать, и говорить, что... Завтра рано вставать. «Алекс, а можно выезд на завтра перенести?» Подруга попросила ее подменить в ветклинике до десяти вечера. «Маш, не Юли!» «А я Юлить не собираюсь. Мне просто свободная хата нужна. Пишу новому знакомому, что могу встретиться, но сильно раньше. Теперь у меня два варианта на сегодняшний день. Добить Аленку...» Или провести день в окружении прекрасного мужчины. Тем более там овуляция впустую проходит. Может, это мой шанс к счастливой жизни? Блин, он же детей не хочет. Ну, это он с женой не хочет. А с кошечкой, как я, еще посмотрим. Аленку оставим на потом. А вот хорошего мужика быстро оттяпают. Подхожу к зеркалу. В новой квартире нужно освещение получше сделать. Здесь цвет лица серый от дешевых лампочек. Какую роль я сегодня играю? Простушка уже один раз не прокатила, но покормил меня мужик на халяву, хотел перепихнуться чуть ли не в подворотне. Хищница с Алексом сработала, но я быстро сдулась. Видимо, рано хватку ослабила. Теперь такой ошибки я не совершу.